дробь 23.17. Никакой дополнительной настройки не требуется. Единственная твоя задача — это в соответствующий момент биовремени включить контакт. Справа от викометра расположен секундомер. Кивни, когда найдешь его. Харлен кивнул. Секундомер будет отсчитывать биосекунды, остающиеся до запуска. В минус 15 секунд включи контакт. Это просто. Ты понял, как? Харланд снова кивнул «Особой точности не требуется. Ты можешь включить его в минус 14 или минус 13 секунд, или даже в минус 5 секунд, но все-таки постарайся включить его не позднее, чем минус 10 секунд. Как только ты включишь контакт, остальное довешат автоматы, которые точно в нулевой момент сообщат капсуле «Темпоральный толчок». Ты понял?» Харлан еще раз кивнул головой. Он понял даже больше, чем сказал Твиссел. Если он не включит контакт в минус десять секунд, то это сделают без него. Обойдемся без посторонней помощи, угрюмо подумал Харлан. «У нас еще осталось тридцать биоминут», — продолжал Твиссел. «Мы с Копером пойдем проверим его снаряжение». Они ушли. Закрылась дверь. И Харлан остался наедине с пультом, временем. Секундомер уже заработал, неторопливо отсчитывая секунды, оставшиеся до старта, и твердой решимостью довести задуманное до конца. Отвернувшись от окна, Харлан сунул руку в карман и вытащил все еще лежавший там более излучатель. Рука его слегка дрожала. Снова промелькнула мысль «Самсон, разрушающий храм». Язвительно цинично он подумал, кто из вечных хоть когда-либо слышал о Самсоне? Кто из них знает, как он погиб? Оставалось всего 25 минут. Харлан не знал, сколько времени займет затеянная им операция. Да и вообще у него не было никакой уверенности в успехе. Впрочем, выбора у него тоже не было. Отвинчивая влажными пальцами наконечник более излучателя, он чуть было не уронил его. Работал он быстро, не думая о последствиях. Меньше всего его беспокоила мысль о том, что он сам перейдет в небытие. В минус одну минуту Харлан в полной готовности стоял у пульта. Может быть, последние минуты жизни отвлеченно подумал он. Он ничего не видел. Кроме возвратного движения красной стрелочки, отсчитывавшей уходящие секунды, минус тридцать секунд, больно не будет, ведь это не смерть, — мелькнула мысль. Он решил в оставшиеся ему секунды думать только о Нойс. Минус пятнадцать секунд. Нойс. Левая рука харлона потянул рычаг на себя. Не торопиться. Минус двенадцать секунд. Контакт. Заработали автоматы. Старт будет дан в нулевой момент. Харламу оставалось сделать только одно движение. Движение Самсона, сокрушающего храм. Правая рука начала подниматься. Он старался не смотреть на нее. Минус пять секунд. Нойс. Правая рука. Ноль. Рывком рванул рычаг на себя. Он так и не взглянул на нее. Неужели это есть небытие? Нет. «Пока нет! Он все еще жив!» Не двигаясь, Харлан застывшим взором смотрел в окно. Время словно остановилось, да...